Глава 14. Вести. Китвулд. Запретная башня. Застава третьего взвода. «Грой за вид!» – прокричал боевой алхимист пятого ранга, вбегая в убогое помещение на третьем этаже. Каменные стены, койка и деревянный стол со стульями у высокого окна с решетками. Вот и все убранство самой роскошной комнаты заставы у запретной башни. Женщина с каштановыми. завязанными на затылке в узел волосами, несмотря на предрассветный час, все еще сидела за столом и рассматривала бумаги, сверток за свертком. Казалось, она не ложилась спать. И потому красный от переутомления глаз, единственный, которым она взирала на мир, пряча безобразный шрам на втором под повязкой, казался и вовсе алым. А злое выражение будто застыло на ее лице навеки веки вечные. «Да, отозвалась она, по привычке говоря громко и отчетливо. «Демоны там! Много, и все они из башни! Ордами!» «Сколько?» – воскликнула она в этот раз даже громче, чем обычно, и глянула на дверь, в которой показался вестник. «Дорро-офицеры насчитали две сотни!» Более осмысленно ответил алхимист, запоздало склонившись вперед, пряча руки за спину. В ответ ему послышалось громогласное. «Иди-буди, взвод!» а сам отправляйся ко второму, расквартированному южнее Суксана. Зови подмогу». Боевой маг мигом подскочил и бросился исполнять приказ самой грозы, иной раз ломающей конечности при недобросовестном исполнении ее слов. Сама же она, облаченная в полную амуницию алхимистов, в очередной раз поморщилась от вида унылой ткани формы, хоть и антимагической, да поспешила за своими любимыми клинками лежащими на полу у кровати, ворча на ходу. «И где же черти носят этого одарённого кохта? Да как назло дрыньки укатил куда-то на свои чокнутые исследования». Много позже, прибыв ко входу в башню всем третьим взводом на боевых фамильярах и не встретив на своем пути ни одной живой души, ни демонской, ни людской, ни даже скелета какого завалящего, Гройза хмыкнула, наблюдая за происходящим. Армия адовых поселенцев, ныне уже подконтрольных молодому некроманту, воевала со своими же собратьями и к тому же множилась с каждым новым щелчком ногтевой пластины мага и последующей вспышкой магии призыва адовых кругов. Говоря еле слышно своим трем дор-офицерам, боевым алхимистам восьмого ранга, сидящим на крючковатом дереве без листвы, гроза не удержалась от ехидства. «Смотрите, хлюпики, чего стоит один опытный некромант против вас, призывателей комков грязи!» «А почему эти демоны годами сидели у себя и вдруг снова ломанулись к людям такой толпой?» Подал голос один из троих, ничуть не обидевшись на замечание начальницы взвода. «Хотят освободить Урвигаля?» Подал голос другой. гроза лишь нахмурилась, громко приказывая взводу. «Возвращаемся на заставу!» после, понизив голос, сказала троим разведчикам, сидящим на дереве. «А вы, умники, останьтесь и найдите ответы на этот вопрос, а заодно пронаблюдайте за исходом сражения. Позже доложить». В уме же подумала. «Напишу-ка я письмецо Амилрету старшему Драймагу, Враганду». И, растянув ехидную улыбку, потопала обратно к своей боевой призрачной пантере, временами исполняющей обязанности наземного транспорта, и проворчала в голос. «Да уж, с его сынком каши не сваришь. Хорошо еще, что отец хоть иногда держит бразды правления». А взобравшись на фамильяра, чертыхнулась, вспоминая об отправленном гонце во второй взвод. Приняла решение. «Ладно, пусть маршируют сюда. Мало ли, вдруг этот хлюпик не справится». Судя по всему, какой-то доброволец из некромантов Истмарка. Так хоть подстрахует его». После этого она отправила свою призрачную животину обратно в сторону заставы. Взвод алхимистов зашагал следом.